«Дашенька, деточка моя, очнись, слышишь?» «Ну давай, открывай глазки, хорошая моя, пожалуйста!» Настойчиво просил голос над духом Даши, заставляя выкарабкиваться из вязкой темноты. «Наконец-то!» С облегчением всхлипнула Майшель, увидев, как ее подопечная открыла мутные глаза, и попыталась сфокусировать взгляд. «У нас мало времени, детка, необходимо выбираться отсюда немедленно!» «Я не могу!» Заплакала Даша, укладываясь на бок и сворачиваясь калачиком в грязной луже не реагируя на окружающий погром из обломков мебели и строительных конструкций, бывших два часа назад просторной светлой комнатой. «У меня все болит». «Надо!» — строго приказала наставница, пресекая дальнейшие попытки проявления жалости к себе у Арииль. «После первой, обычно не самой большой волны, пойдут более мощные, гигантские. Помимо воды нам грозят очередные толчки. Здание может просто не выдержать. Мы должны вытащить тебя отсюда. Соберись!» Женщина безжалостно вздернула девочку на ноги. «Как?» «Как мы сможем отогнуть прутья? Они же стальные!» Безнадежно устала, пролепетала Даша, глядя вверх. «Я буду отгибать, а ты кричи громче. Нас кто-нибудь обязательно услышит и поможет». Они несколько минут безуспешно пытались привлечь внимание криками, использовали подручные средства, чтобы отогнуть арматуру. Но, увы, металл оказался слишком крепким для слабых женских рук. Некогда безупречно белые перчатки-хшанки стали грязными и серыми. Аккуратно уложенные с утра серебристые седые волосы свалялись, и мокрая темная коса неряшливо свисала до пояса. Платье порвалось в нескольких местах, туфли исчезли. Васая пожилая женщина, стоя на нетвердых подрагивающих ногах, натужно, но безуспешно колотила по прутьим камнем. Теперь в жизни у одного из самых известных в звездной системе Хшана педагога и наставницы осталась лишь одна цель — спасти свою ученицу. Себя она уже похоронила. Даша выглядела не менее удручающе, с разницы, что туфли благодаря ремешкам не потерялись. От очередного толчка дома сел. Опора ушла из-под ног, и несколько минут женщина и девочка держались за прутья, но из-за последовавшей серии толчков сорвались вниз. «Наверх! Карабкайся наверх!» — просипела Майшель, из которой едва дух не вышивала, подсаживая и настойчиво спасая подопечную. В этот раз после толчков гул не стихал, потому что вслед за ними пришла новая водяная волна. Обеих пленец каменных развалин снесло к стене. Но Майшель упорно боролась, цепляясь за выступы. Тащила Дашу за собой. Неизвестно, откуда взялось столько сил у пожилой умирающей женщины, но она с завидным упрямством сопротивлялась бедствию. «К прутьям, Даша! Плыви к прутьям! На просвет!» — хрипела она, когда их начала крутить в водовороте каменного мешка. Хшанка все-таки вытолкнула девочку к единственному выходу из ловушки и помогла ей удержаться, чтобы не слесло напором хлещущей сверху воды. Но силы Майшель были на исходе. Она вымоталась окончательно и в какой-то момент хлебнула слишком много воды Сознание угасала, Руки отнимались. Отпустили ребенка. Теперь Даша, успевшей изо всех сил вцепиться в прутье, самой пришлось противостоять натиску воды. А обессилевшую женщину потоком унесло вниз, в темный провал каменной могилы. Девочка не сразу заметила, что осталась перед стихией в одиночестве. Осознав, в панике закричала, отчаянно закрутила головой по сторонам в поисках спасительницы. Но вода пребывала и пребывала. Убийственная мутная масса дошла почти до горла, грозя накрыть с головой. Маленькая пленница истошно закричала. Паника захлёстывала вместе с подступающей водой настолько, что исчезло всё, кроме непередаваемого, неподдающегося разуму страха перед неизбежным. Даша инстинктивно подтянулась, затем, прижавшись лицом к прутям, жадно вдыхала ускользающий воздух и отчаянно звала маму. От холодной воды судорогой сводила руки и ноги. Уставшая сопротивляться девочка слабела. А в рот лезла вода, булькала в хрипевшем горле. Слов уже было не разобрать. Писк, скулёж, вой. Именно в тот момент, когда она вот-вот могла отпустить прутья, Даша увидела своего кумира. Лейс. Грязный, мокрый, в оборванных у коленей штанах и синей рубашке, облепивший жилистое тело. До да крови ободранный, но главное живой. «Киш, здесь Даша!» — крикнул он, обернувшись, и схватил детскую ручонку. «Тащи рычаг, надо прутья отогнуть!» Наружу Даша лишь губы до нос смогла выставить. Она спасителей смотрела сквозь заливающую глаза воду. Образ Лейса волновался, подергивался плавающей взвесью. К нему присоединился полуголый здоровяк Киш, тоже в рване и ссадинах. Парни вдвоем отогнули прутья, надавив на рычаг изо всех сил. Им потребовалось несколько долгих секунд, чтобы вызволить едва дышавшую Дашу из каменного плена. Спасенная девочка корчилась в жестоких судорогах, откашливаясь и отплевываясь. Подвывая, как щенок, ничего не соображая. Вокруг парней бурлила, поднималась мутная, беспощадная вода. Наконец, несколько раз свободно вдохнув, Даша немного пришла в себя и на коленях подползла к Лейсу, вцепилась в него и приникла всем телом. Парень тяжело дышал, обнимая насмерть перепуганного, трясущегося ребёнка за плечи, чувствуя, что и самого колотит. «Надо уходить, Лейс», — напряжённо посоветовал Киш, состраданием посмотрев на измученную девочку, а потом со страхом вокруг. «Я к маме хочу и папе», — зарыдала Даша, цепляясь ещё сильнее за спасителя. «Где хоть кто-нибудь из посольства? Или охрана, или...» — начал Киш. «Все там!» под домом остались! Ари Майшель утонула!» — схлипнула, похоже, единственная уцелевшая здесь землянка. «Я хочу к маме!» лис отстранил от себя несчастную мокрую девочку и несколько раз чувствительно встряхнул. «Успокойся! Ты нужна мне! Ты должна нам помочь!» По мокрым щекам Даши текли слезы. Осунувшиеся бледный личик облепили волосы, но огромные испуганные голубые глаза немного прояснились. Лейс мягко убрал мокрые пряди с ее лица, погладил, пытаясь успокоить. «Надо уходить выше в горы!» — напомнил Киш Ероша, волосы на макушке. «Иначе мы здесь». «Понятно», — оборвал друга Лейс, не желая продолжения детской истерики. «Тогда пошли». «Скорее поплыли», — нервно хохотнул Киш, махнув рукой на воду, залившую все вокруг. Даша еще крепче вцепилась в Лейса и полезла по нему выше с криком. «Нет, нет, не хочу плавать, я не могу, мы опять утонем, мы...» «Успокойся», — приказал Лейс. «Мы с тобой, значит, ты не утонешь». «Я не могу, я не хочу, я...» Виска истеричный лепет испуганного ребенка ему пришлось оборвать жестко и сурово. «Либо ты идешь с нами, либо остаешься здесь. Одна.» Даша судорожно всхлипнула, в ужасе, тарающаясь по сторонам. Они по-прежнему сидят в воде, продолжающие угрожающе подниматься. Другого пути нет. И живой, тёплый Лейс — единственный островок надежды во внезапно ставшем смертельно опасном мире. Дальше трое изрядно измочаленных ребят медленно, осторожно, тщательно выбирая, куда ступить, спустились к большой воде. Один раз Киш рывком приподнял девочку и, спрятав её лицо у себя на груди, тяжело запрыгал по камням. А в это время Лейс с содроганием проверял, живы ли находившиеся в воде. Друзья не хотели, чтобы Даша видела плавающие трупы. Хотя, судя по творящемуся вокруг, уперечь ее от страшного зрелища не удастся. Из-за многочисленных препятствий и утопленников плыть с ребенком в руках было проблематично, поэтому Киш приспособил под остатки забора. Теперь девочка сидела на белом настиле, прижав острые коленки к груди и обняв их руками веточками. А парни то плыли, то толкали подручные спасательные средства перед собой. Разрушенный город представлял собой ужасающую картину. Пару раз шансы помогали выжившим сородичам, спасавшимся, как придется. Даша не могла смотреть вокруг. Зрелище многочисленных исковерканных мертвых тел, болтающихся среди мусора в воде, и разрушенные здания на фоне краснеющего небосвода потрясли ее настолько, что, наверное, равнодушное тупение, последовавшее за первыми эмоциями, было спасением. Она почти не шевелилась, ушла в себя и, казалось, ничего не замечала. Обрывки густого тумана, недавно бережно укрывавшего город, висели в воздухе рваными клочьями, постепенно таявшими, становившимися более и более прозрачными и редкими. Птицы сходили с ума в небесах, усугубляя ощущение беспросветного хаоса и смерти, царивших в еще вчера прекрасном городе. Дальше снова начался ад. По воде пошла сильная рябь поток резко сменил направление и вместо прилива начался отлив, обнажая остовы, домов, искореженный транспорт и деревья, демонстрируя произошедшую трагедию во всем своем безобразии и бесчеловечности. Оставшиеся в живых жители кричали «Спасайтесь, новая волна!». Парни начали нервно озираться, пытаясь найти убежище. Лей схватил валявшуюся в грязи веревку, которую, видимо, закрепляли ящики в находящемся рядом разрушенном магазинчике. Завязал узел на ремне своих штанов, потом быстро подтянул к себе Дашу, проделал ту же процедуру, предупредив. «Видишь, хвостик, если я тебе буду мешать, потяни за него!» «Нет, нет, я только с тобой!» Слов началось и снова заплакала девочка, цепляясь за его крепкую руку. «Я на всякий случай!» — натужно ответил Лейс, помогая Кишу быстрее толкать плод к деревьям. «Они слишком низкорослые!» — разочарованно выдал здоровяк. «Нас несёт вместе с ними волной!» «Ещё неизвестно, безопасно ли. Может, лучше подальше от них. среди развалины ещё хуже. Напоримся на арматуру». Сначала понёсся гул. Появилась водяная пыль, потом всё накрыла волна. Не такая большая, как первая, но сильная. Лейс успел схватить Дашу за руку. Дальше их швыряло и крутило, как щепки. Парень чуть не захлебнулся, когда бок пропорол острая ветка. Руки свело судорога, не позволившей расцепиться в страшной круговерте. Оказываясь на поверхности и успевая вдохнуть, он слышал Дашины вопли, значит, еще живая. Только неимоверная жажда жизни и ответственность за другую жизнь помогли Лейсу подтянуться и вылезти на крышу какого-то общественного здания самому и вытащить девочку. Здесь, подальше от берега, располагались строения, которые хоть и выглядели менее презентабельно современно, но оказались надежнее, возможно, потому что стояли дальше от океана. Вот одно из них, почти уцелевшее, и стало спасительным островком. Даша снова натужно дыша судорожно выплевывала воду, пока Хэшар в панике обшаривал взглядом пространство в поисках друга. К его ужасу киша, большого, надежного, как скала киша, нигде не было видно. Лес не помнил, чтобы когда-то плакал. Родители рассказывали, что даже совсем маленьким он хмурился, ворчал, но почти никогда не плакал. А сейчас, стоя на коленях и бессильно сжимая кулаки, он чувствовал, как сотрясается от рыданий. Сегодня он потерял всех. Родителей накрыло обвалом первого же землетрясения. Отец, неожиданно ворвавшийся в дом, даже не успел пояснить, почему вернулся. Лояр погиб у киша дома. Теперь и лучший друг исчез, а красное зарево над головами сулит скорую гибель целого мира. К нему прижалась худенькая, трясущаяся Даша. Обняла его торс руками и уткнулась куда-то в подмышку. Странно, но девочка, отчаянно цеплявшаяся за него, помогла немного успокоиться, вернее, задавить скопившуюся душевную боль, собрать и затолкать в укромный уголок, оставить на потом.